Раз у меня не выходит больше смеяться, я начал учиться себя веселить с помощью разных знакомых предметов, вот, например, старый ластик. Длительное созерцание делает перчатки для сада жены, сложенные словно в молитве, на кухонном столе довольно комичными, или встречаю в лесу человека лет около сорока, которого тянут в разные стороны три жесткошерстные таксы. Как же тут не рассмеяться? Так в ежедневных трудах самого я себя веселю.